Попытка тефтонцев сохранить хотя бы частичную независимость от церкви находила свое выражение не только в политике, но и в искусстве, романах, рыцарстве и войне. В интеллектуальном отношении эта попытка отразилась слабо, ибо образование находилось почти полностью в руках духовенства. Ходячая философия Средневековья не является точным зеркалом своей эпохи. Она отражает только то, что думала одна партия. Среди духовенства, тем не менее, особенно среди францисканских монахов, были люди в силу различных причин, не согласные с папой. Кроме того, в Италии культура распространилась среди мирян на несколько столетий раньше, чем севернее Альп. Фридрих II, пытаясь основать новую религию, представлял в своем лице крайнюю антипапскую культуру, тогда как Фома Аквинский, родившийся в Неаполитанском королевстве, где правил Фридрих II, остается вплоть до наших дней классическим представителем философии папства. Пятьюдесятью годами позднее Данте достигает синтеза и дает единственное гармоничное изложение законченной средневековой системы идей. После Данте по различным политическим и духовным причинам средневековый философский синтез распадается. Пока этот синтез сохранялся, он отличался своеобразной опрятностью и миниатюрной полнотой-законченностью. С чем бы ни сталкивалась эта система, она все приводила в точное соответствие со всем остальным содержанием своего весьма ограниченного мира. Но великая ересь, умиротворительное движение и папство эпохи Возрождения подготовили реформацию, которая разрушила единство христианского мира и схоластическую теорию правительства, имеющего своим центром папу, новые познания о древности, а также о форме Земли, породили в эпоху Возрождения в человеке чувство усталости от систем, которые должны были теперь восприниматься как духовная тюрьма. Астрономия Коперника поставила Землю и человека в более скромное положение по сравнению с тем, какое они занимали в системе Птолемея. Среди ученых стремление к собиранию новых фактов уступило место стремлению рассуждать, анализировать и систематизировать. Хотя в области искусства возрождение все еще придерживается строгого порядка, в мышлении оно предпочитает большой плодотворный беспорядок. В этом отношении Монтень наиболее типичный представитель своей эпохи.